Глава 18 Его оцепенение передается мне Он не дышит, продолжая мягко сжимать мочку уха. Кажется, у меня остановится сердце, и в голове одно за другим проносятся кошмарные видения. Арендар в ярости из-за того, что я это столько времени скрывала свой дар. Потом он запирает меня в сокровищнице, потом. Ну потом он снова в ярости и строит сокровищницу поглубже и понадежнее. Отпустив ухо, Арендар чуть отстраняет меня и заглядывает в лицо черными, потухшими глазами. Зажмуривается, барабанным перепонкам становится щекотно, как от легкого перепада давления, а потом приходит осознание, что из звуков остались только сердцебиение до да шелест дыхания. Открыв глаза, Арендар сухо спрашивает. Почему ты так думаешь? Только шепотом отвечай. На тестировании обнаружили какую-то способность, Сбивчиво поясняю я. Догоны и Залон сказали, что носителей этой способности убивают, но они могут ее запечатать и подделать результаты теста. Ну, я согласилась. Они запечатали, только не сказали какую способность, ведь у меня ментальной защиты нет. А потом печать, она ослабла. И у меня бывают моменты, когда нервничаю или порой просто накатывает. Я вижу то, что не видят другие. Тогда в банке Нарбурна я видела что-то темное на ящиках, но не поняла. И девушка с косой. Она была окутана тьмой. Тьма доставала до неба. И в дворцовой еде я увидела черную дымку, поэтому испугалась, и во мне проснулся огонь. Он молчит. Напряжение становится невыносимым, и я выпаливаю. Только давай без обид на то, что я об этом молчала. Ты тоже не горишь желанием раскрывать секреты. Лера, ты никому об этом не расскажешь. Никому. Ни соседке, ни... Вообще никому и моему отцу не признаешься. Особенно моему отцу. Почему? Не хочу, чтобы за тобой охотился культ. А если я не видящий, а какой-то другой маг? Это мы сейчас и узнаем. Поднявшись арендар, отводит меня в сторону от плетеной мебели. Заплати за ужин, напоминаю я. Вытащив монеты из кармана за пазухой, арендар бросает серебро между глиняных тарелок и прижимает меня к себе. Пушинка приближается к нам, дергает за веревочку, вызывая подавальщика. Прежде чем золотое пламя уносит нас прочь, бросая взгляд на хрустальный залив, он такой безмятежный. С моря заходят три резвых кораблика, рука Арендара уверенно лежит на моей талии, а Пушинка встает рядом, щекоча запястья шерстью. Удивительно спокойный момент, прекрасный, но... Кожей чувствую, что покой этот скоро закончится. Золотое пламя вздымается вверх, накрывая нас куполом телепорта, исчезает, оставив в вечерних сумерках и грохоте камней и молотков. Мимо пробегает зомби с тележкой песка, Чуть поодаль группа зомби замешивает что-то в большом котле, а еще чуть дальше маги, зомби и простые люди строят стену. Стену Академии Драконов. Улыбка охватывает не только губы, душу, и душу. «Я снова здесь, это так здорово!» Сердце стучит быстрее и радостнее, и не только от вида Академии, но и от робкой надежды, что, может быть, как-нибудь удастся поучиться, ведь еще будет призыв оружия, И ментальный щит Санаду надо тренировать. А с Никой можно встретиться? Да. Арендар, зацепив мою руку за свое предплечье, тянет меня к намеченным лесами воротам. Только сначала нам надо кое-что обсудить с ректором. Надеюсь, обойдется без драки. Не знаю, какую игру ведет Дегон, но я и ни за что не ручаюсь. Похоже, стена — это последнее, что ремонтируют. Все остальные здания как новенькие. «Газонные дорожки гладкие, аккуратные, скамейки везде стоят, фонари. Только деревьев нет». Помнится, Дегон собирался их спилить, чтобы не тратиться на восстановление после очередного разрушения Академии. И ведь как в воду глядел. «Административное здание охраняют подтянутые караульные». Держа меня за руку, Арендар проходит мимо них в холл, буквально через пару дверей и поворотов выводит к медным дверям с рельефным оскалившимся драконом. Повелитель меня более далеким путем сюда доставил. «Только ворота в сокровищницу не выбивай!» «Прошу под шелест своего платья». «Лера», — усмехается Арендар, «чтобы выломать эти ворота, потребуется часов двенадцать. Проще постучать и договориться» а котик демонически лапками надавил и открыл сокровищницу за минуту. В глазах рельефного дракона вспыхивает пламя, и металлические губы приходят в движение. «Золотой, ты интеллектом обделен, что ли? Сколько можно повторять? Хозяин велел никого не пускать. По буквам повторить? Может, в обратную сторону слова произнести? Такскуб, ян Агокин, Лелев, Ниязох». В глазах Арендара вспыхивает золотой огонек, голос источает едва сдерживаемую злость. «Скажи, что я по поводу результатов тестирования студентки Валерии». «Ой-ой!» — форчит дверь. «Экая важная студентка Валерия». На несколько мгновений глаза двери гаснут, вспыхивают с новой силой, и насмешливый тон становится заинтересованным. «И правда, важная». Рельефная морда застывает, и створки раскрываются на лестницу в темноту. На этот раз музыка не играет, и озолона в сокровищнице нет, а вот гигантский алый дракон на золотых монетах лежит, распахнув желтый глаз с вертикальным зрачком, оглядывает нас с арендаром. Потом подошедшую к золоченому подобию рояля пушинку. Пламя жаровин отражается в огромном глазе, отблески мерцают на чешуе, и золотой подстилки. «Печать еще действует», — урчит дракон. «Сама догадалась?» «Я видящая?» — спрашиваю просто. «Да», — Дегон выдыхает струйки дыма. И «Я предупреждал, что не стоит выяснять правду, прежде чем научишься ментальной защите. Слишком много сложностей. Молодость». «Ты должен был мне сказать», — рычит Ориндар. «Я к тебе приходил, спрашивал совета, договаривался. Ты должен был об этом сказать. Это бы ничего не поменяло. Ты не знал, но я знал. Я помнил». «Так сделки не заключаются». Пф! Дегон выпускает еще стройку дыма, и на щеках Орендара вспыхивает золотой румянец. «Молодость». «Ладно, именно так они и заключаются. Но ты должен был сказать, Лера, моя избранная». «И мое со. Дегон морщится. «Моя студентка». Арендар с видимым усилием сдерживает отповедь. Дегон закатывает глаза. Еще скажи, что ты неблагодарен за мое решение. Благодарен. Арендар почти больно сжимает мою руку. Но когда артефакт выбрал Леру, ты должен был рассказать. Это ваши отношения и ее тайна. Я не вправе решать за нее, что говорить тебе, а что нет. Его слова, укол в сердце, холод разливается в груди. Не понимаю, почему они вызывают у меня такую реакцию. Обидно, должно быть не мне Арендару, что я не доверяла секрет так долго. Кто об этом знает? строго спрашивает Арендар. Я и залон. Мы оба под абсолютом. Арендар скашивает на меня пылающий взгляд. Да знаю я, что я ваше слабое звено, высвободившись, складываю руки на груди. Готова хоть сейчас заняться тренировкой ментального щита. Завтра мы немного иной способ защиты используем. Рендар поглаживает меня по плечу. Временно закроем в памяти информацию о видящих. Я не буду помнить о своем даре. Не будешь думать о названии. Ты будешь, в принципе, осознавать, что у тебя есть некая способность. При ее спонтанном использовании сможешь на нее реагировать, просто разум будет избегать обдумывания этого факта и конкретного названия дара, его особенностей. Конечно, и такую печать можно снять, но она менее заметна, чем обычный ментальный щит, и она накладывается сразу на целевой объект. Ее невозможно отнять, только взломать. Эриндар тяжело вздыхает. И тебе придется добровольно согласиться на нее, чтобы печать легла без изъяна. Он косится на дракона. вызывая залона. «Но почему его, а не кого-то другого?» «Потому что он уже знает?» «Раскомандовался», — форчит Дегон. «Бронёй обзавелся и такой наглый стал». Он прикрывает огромный глаз. На Алом Веке вспыхивают огненные жилки сосудов. Хлоп! Возникший рядом с Пушинкой Изолон оглядывает нас блестящими глазами, болезненно бледный, с влажными приглаженными волосами, до подбородка затянутый в строгий костюм темно-зеленого цвета, он выглядит странно взъерошенным. Одергивает манжету. Что-нибудь случилось? Изолон останавливает шальнов взгляд на Орендаре. Ротаран случайно на ремонт стены пожертвовать не хочет? А то Академия, знаете ли, сейчас в очень стесненных средствах. Мы жертвовали, ледяным тоном сообщает Арендар. Сейчас отстраивают Нарбурн, цены на услуги резко возросли, сплескивает руками залон. Пальцы у него подрагивают. Если бы я не был седым, точно бы посидел от их прискурантов. Обратитесь в министерство, я здесь не по этому вопросу. «А почему бы не решить сразу и этот?» Невозмутимо предлагает Эзолон. Дегон, чуть отвернув голову и щурясь, глухо смеется. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе. <связывая> хе <связывая> довольно Резкий оклик арендара эхом звенит под высоким потолком. Пушинка помедливо пускает на пол монету, которую только что вертела в лапах. Эзолон проводит пальцами по волосам, будто стряхивая ненужные мысли. Обведя всех грозным взглядом, арендар тихо, но четко произносит: Азолон, поставьте Лере ментальную печать на упоминание ее дара. Азолон сдергивает брови, в потемневших глазах мелькает странное выражение, и он обращает их на меня. Улыбка трогает губы. Быстро разобралась, он вздыхает. Конечно, поставлю еще разок. Арендар прищуривается. Только теперь мы не обойдемся без физического контакта. Надеюсь, всем понятно, что это лишь по необходимости. Медленно приближаясь, изолон снова поправляет манжеты. Арендар сжимает мою руку. Почему он настолько доверяет профессору, что просит лезть в мою голову? В пряно-металлическом запахе парфюмерии изолона проскальзывают дымные нотки. Прохладные пальцы ложатся на мои веки. Совсем близко оказываются глаза с расширившимися дрожащими зрачками, два темных колодца, засасывающие мои мысли. «Ты ведь хочешь безопасности?» — напевно спрашивает Эзолон. «Да, отличное желание», — улыбается он и отступает. «Поосторожнее с этой печатью. В следующий раз твой магический статус будет таким высоким, что воздействовать я просто не смогу». Эзолон хлопает в ладоши. «Я закончил. Мне можно возвращаться к сражению со смятой...» «Иди», — выдыхает Дегон. Эзолон с хлопком исчезает, и я чувствую себя крайне глупо. Что он здесь делал? Оглядываясь на Арендара, он грозно взирает на Дегона. Кстати, под Турин запечатался. Знаю, с Гонцом пришло официальное извещение их посольства. Но их долю управления Академией Империи не уступлю. Не надейтесь. Это вы обсудите с Императором. Желаю безопасности твоим сокровищам. Дегон снова глухо посмеивается, а Арендар, обняв меня за талию, направляется к выходу. «Иду, пытаясь понять, что мы тут делали. Неужели я настолько устала перебирать свадебные каталоги, что уже ничего не соображаю?» Позади нас цокают коготки-пушинки. В темном коридоре шепчу. «Что мы здесь делали?» Уточняли некоторые рабочие моменты. Арендар поглаживает меня по спине. «Прости, что приходится тебя во все это втягивать». «Арен, кажется, ты не понимаешь». Я не просто не против вовлечения меня в дела. Я настаиваю на участии в них и готова хоть сутками заниматься менталистикой. Сутками не надо. Ну, не сутками. Но на занятия-то ходить можно? Нервно дергаю рукой. Я научилась управлять пламенем, мелких вестников бездны сжигала, защитить себя могу. Плюс можно повесить на меня какие-нибудь амулеты и охрану приставить. Позволь мне посещать занятия. Ты же стал сильнее. Можешь меня перемещать из дворца. Лера, не надо меня об этом просить. Почему нет? Я должна научиться себя защищать. В академии меня могут научить и менталистике, и боевой магии, и. Лера, арендар целует меня в висок. Не надо меня уговаривать. Я уже согласен. От неожиданности останавливаюсь. В сумраке отчетливо слышна усмешка Арендара. Идем. «Не будем нервировать Дегона, все же здесь сокровищница». «Ты... ты правда согласен, чтобы я продолжила учебу? «Страшно поверить в это. Вдруг это сон или я чего-то не так поняла?» «Боюсь, у меня нет выбора. Нужно, чтобы ты могла за себя постоять, а мне не хватит строгости требовать с тебя результаты. Чего не скажешь о профессорах и Дарионе». С каждым мгновением все легче, словно тяжесть с плеч сваливается. Так хорошо, что все решилось без скандалов, без жестких требований и шантажа, к которым я подсознательно готовилась. Приподнявшись на цыпочки, чмокую арендара в щеку. Спасибо! Хочется не только прыгать, но и танцевать, но на ступенях делать это сложно. Это очень-очень здорово! «Только, пожалуйста, всем говори, что тебе просто нравится учиться, поэтому ты решила закончить курс». Mm, «Да, конечно, и это правда. Но зачем такие предупреждения?» «Лапами шевелите», — ворчит дракона дверь. «Что мне весь вечер открытой стоять?» Арендар тихо вздыхает, а я думаю, «Как хорошо, что в его сокровищнице просто дверь. Мы минуем эту ворчунью». Дикий вскрик эхом разносится по коридорам, с бешено колотящимся сердцем оборачиваюсь, кончик хвоста пушинки зажат между створками, те распахиваются, и дверь ехидненько извиняется. «Прости, не заметила». «Ха!» «Шш!» Пушинка раздувается, сверкает глазами, но бросаться на обидчицу не спешит. «В следующий раз лапами шевели активнее». Советует дверь и прищуривает металлические глаза. Или вовсе не приходи, сокровищница не место для посторонних. Еще раз обидишь мою пушинку, сердито обещаю я. Ручки твои поотрываю и глаза залеплю. эш какая грозная нашлась! Дверь показывает мне медный язык. Еще раз повторишь, останешься без языка, сурово обещает Арендар. Медный язык исчезает в створки, металлические глаза вспыхивают, дверь молчит, но всем видом показывает, что мстя ее будет страшна. А мне почему-то становится ее жалко. Висит одна, скучает. Единственная радость — позубоскалить с посетителями. А тут мы такие злые. Пушинка, погладив хвостище, вздергивает его вверх и самым гордым видом шагает прочь. «Мы за ней». Я с трудом дожидаюсь момента, когда мы ныряем в вечернюю прохладу улицы. Я уже догадываюсь, в чем может быть дело. Твой отец против того, чтобы я училась. Он считает, что это дискредитирует наш род, показывает, что мы не можем защитить своих женщин, а это недопустимо и все в таком духе. Спасибо, что отстоял мое право учиться. Не хочу, чтобы ты воевала еще и со мной. Арендар укладывает мою ладонь себе на предплечье и поглаживает пальцами. Мягкое тепло расползается по коже. «Поздравляю! Ты первая избранная, которая после отбора продолжает обычную жизнь. Вряд ли моя жизнь будет такой же обычной». Накрываю его руку, поглаживаю аккуратные ногти, легко превращающиеся в драконьи острые когти. «Спасибо. Это действительно важно для меня». «Я понимаю». Едва заметно улыбаясь, Рендар разглядывает мои пальцы, ласкающие его руку. «Я бы сам с удовольствием поучился дальше, пожил обычной жизнью, походил бы с тобой на занятия, чтобы подержать меня под партой за руку и чтобы ты никого не подпалила ненароком». От ремонтируемой стены доносится стук молотков, команды и, кажется, чей-то мат. На аллеях медленно разгораются фонарики, а возле столовой кто-то смеется. Так спокойно, словно не было страшного дня, когда академию чуть не сравняли с землей. Выдыхаю по вечернему прохладный воздух с нотками скошенной травы, строительных растворов, земли, меда и сандала. Склоняю голову на плечо Арендара. Хорошо так. Идти и не думать ни о чем серьезном. Держаться за руки, как обычные юноша и девушка. Этого простого, нежного, мне и не хватает. Золотое крыло укутывает мои плечи, и путь до академического особняка Арендара кажется невыносимо коротким, а я бы с радостью шагала дальше, пока ноги не загудят от усталости, прислушиваясь к ощущениям, наслаждаясь вечером, болтая о чем нибудь незначительном. Но вот оно крыльцо и резные двери под охраной дюжины гвардейцев. В просторном холле я шепчу. «Что за мной будет ходить двенадцать охранников?» Пушинка по-хозяйски резво взбирается на лестницу, оттуда оглядывает нас с арендаром. он улыбается. «Будь на то моя воля, тебя бы сопровождала целая армия. Значит, все двенадцать. Не все охранники будут на виду. И тебе придется набрать своих верных стражей, но это чуть позже». Он приглашивает мои волосы. Идем. Я ничуть не удивляюсь тому, что он приводит меня в спальню. Вместе с пушинкой застываю на пороге. Что-то со спальни не так. Потом доходит. В кровати кто-то спит. На подушке желтеют волосы, совсем как у меня. Внутри вспыхивает пламя гнева, разливается жжением по лицу, даже хрящи ушные чешутся от жара. «Спокойно», — улыбается Арендар и за руку втягивает меня внутрь. Я дергаюсь, но он прижимает меня к себе и, захлопнув дверь, шепчет на ухо. «Это кукла. Обманка для врагов». Поцелуй в макушку совпадает со сознанием его слов. Вскидываю голову. Арендар пристально смотрит в лицо. «Ты ревнуешь?» — он улыбается шире. «Ничего смешного!» — рычу я. «Просто приятно очень!» — Арендар обнимает меня за плечи. Иногда мне кажется, что ты лишь благодарна за помощь, но ревность обнадеживает. Вроде и сержусь, но тоска его слов разъедает душу. Ты мне очень дорог, бормочу ему в грудь. Правда? Вот хорошо, мое солнышко. Внутри все вздрагивает. Пушинка, осторожнее не сломай, окликает ее арендар. Она, склонившись над куклой, ее внимательно разглядывает, тыкает коготком. Итак, в этой комнате будет спать кукла, торжественно сообщает арендар. А где буду спать я? Подергиваю его за рукав. Это самое интересное. Жестом фокусника Арендар указывает на одну из дверей. Вперед, навстречу открытием. За дверью оказывается огромная, пестреющая мозаика комната с круглой встроенной в пол ванной. Ванна тоже выложена мозаикой. В глазах ребит от цветных узоров. «Мне придется спать в ванной?» «Лучше. Секунду, я должен проверить, все ли в порядке». Поцеловав тыльную сторону моей ладони, Арендар проходит к ванной, прыгает в этот центр и беззвучно исчезает. Даже языки пламени не появлялись. Через миг он вновь возникает в центре яркого мозаичного рисунка. «Иди сюда». «Портал настроен на перемещение только одного существа и симбиота за компанию». Арендар подмигивает нюхающей баночки с косметикой Пушинки. «Отправляйтесь, я явлюсь следом. Встань в центр, обратись к источнику и влей немного магии в узор». Он подает мне руку, помогая спускаться в довольно глубокую ванную. «Купаться здесь тоже можно». Арендар отступает. Обращение к источнику использования магии настолько доведены до рефлекса, что я на автомате проделываю необходимые действия, прежде чем пушинка успевает подойти. Моргаю, а когда поднимаю веки, я уже в просторной комнате, в желто-золотых тонах. Светлые-светлые стены, окно с видом на дворец, полукруглая кровать под балдахином такой же формы, резной секретер на изящных ножках, журнальный столик, три кресла. Бежевый пушистый ковер. Я стою в углу на узоре из инкрустированных в паркет медных шариков. Отступаю, и сразу появляется Арендар с фыркающей пушинкой. Портал блокируется так. Арендар снимает со стены коврик и накрывает узор. Теперь сюда никто не сможет телепортироваться. «Мы во дворце?» «Нет», — хитро улыбается Арендар. «Вид из окна — иллюзия. Мы совсем в другом месте». «В каком?» — оглядывают двери. «Четыре. Куда они ведут?» «Туалет? Ванная? Гардеробная?» Перечисляет Арендар и указывает на последнюю. «Готов поспорить. Ты ни за что не догадаешься, что за ней».